Глава одиннадцатая Имперец Игнатов вместе с другими служивыми из Имперской службы исполнения наказаний шли к моей машине. По их решительным лицам стало понятно, что им явно что-то известно. Они знали, что в машине есть моноросы, и намеренно меня здесь поджидали. Первая мысль дать дёру — нажать на педаль газа и рвануть в центр города. Оторвавшись от законников, Я выброшу рюкзак и внутренности рыбы. Ближайший мусорный бак. И потом пусть докажут, что я нарушил запрет. Правда, все равно замучают проверками, но к этому мы уже привыкли. Пусть проверяют, все равно ничего не найдут. Но тут я перевел взгляд на горящую красным лампочку, показывающую уровень топлива, и понял, что далеко мне не уехать. С момента покупки я еще ни разу не заправлял машину. Привык, что орлы и носороги, на которых я частенько катался, Сами заботились о своем пропитании. Времени на раздумья не было, поэтому я воспользовался своим секретным оружием. «Шустрик, явись ко мне!» — приказал я. В ту же секунду зверек появился на соседнем сиденье и с любопытством уставился на меня. Я велел помешать мужчинам добраться до моей машины. Тот защебетал, что означало «понял, выполню» и исчез. В следующее мгновение Шустрик появился на плече одного из проверяющих плотного мужчины с громадным животом и с силой ударил хвостом по лицу. А, -а, -а! в меня стреляли! заорал он, закрыл лицо руками и упал на землю. Остальные остановились и недоуменно уставились на него. Доронин, ты чего? Никто не стрелял, сказал Игнатов, подошел и опустился на корочки возле истерящего мужчины. Стреляли! А, -а, -а меня ранили, больно! Что с тобой? «Дай посмотреть». Игнатов с раздражением оторвал руки Толстяка от его лица и бегло осмотрел его. «У тебя красный след на лице. Если и стреляли, то из рогатки». «Не, это не рогатка, а скорее хлыст!» — мотнул головой еще один имперец. Седой старикан с блестящей залысиной. «Вставай, свозим тебя потом в лечебницу», — сказал Игнатов и помог ему подняться. «Но сначала разберемся с Филатовым». В это время... Шустрик появился за стариканом, оплел его ноги хвостом и дернул. Имперец со всего размаху ударился лицом о землю. Пришел его черед орать и держаться за нос. «Какого черта здесь творится?» — вскипел Игнатов. «Под ноги, Сеня! Надо смотреть, а не девицам подмигивать! Стар уже, а все туда же!» Он зло взглянул на двух дам, медленно проезжающих мимо нас на кабриолете и с любопытством наблюдающих за происходящим. Встретившись с Игнатовым глазами, они смирили его презрительными взглядами и поспешно уехали. Я же все это время сидел за рулем и просто наблюдал за происходящим. — Ни на кого я не смотрел! — жалобно проговорил старикан, вытирая рукавом кровь, сочащуюся из носа. — Мне подсечку сделали! Кто? Нет здесь никого, кроме нас! — Игнатов бросил взгляд в мою сторону. — Я не знаю, но ни с того, ни с сего! — «Ни с того, ни с сего!» — передразнил его проверяющий. «Потом разберемся. Пока надо Филатова обыскать!» Старикан вернулся к служебной машине и принялся рыться в бардачке. Толстяк наклонился над боковым зеркалом и рассматривал красный след на своем лице. А Игнатов и еще трое проверяющих двинулись к моей машине. В это время Шустрик появился за спиной одного из амбалов, подпрыгнул и толкнул его задними лапами. Мужчина отлетел на своего сослуживца, и они, не удержавшись на ногах, завалились на дорогу. «Какого лешего вы делаете?» — и на шутку разъярился Игнатов. «Под ноги смотреть надо!» «Меня толкнули в спину!» Амбал поднялся и принялся осматриваться. «Я точно почувствовал сильный толчок. Опять двадцать пять. Вы сговорились, что ли?» У Игнатова даже уши покраснели от возмущения. Я откинулся на спинку сиденья, положил руки за голову и с удовольствием наблюдал за представлением. «Шустрик молодец, хорошо работает». До сих пор никто его даже не заметил. «Да нет, инспектор, я правду говорю. Толкнули меня!» Амбал осмотрелся, затем нагнулся и посмотрел под нашими машинами. «Ничего не понимаю». «Вот и я не понимаю, какого хрена вы творите? Бегом на осмотр транспортного средства Александра Филатова!» С опаской, оглядываясь, они шагнули к моей машине. Но тут Шустрик снова вмешался. Он принялся бить их своим хвостом, то появляясь, то исчезая. — Вот он! Ой, больно! Здесь был! Вот же он! Ловите его! — закричал имперец, которого до этого Шустрик толкнул в спину. — Я тоже видел! — поддакнул ему второй. — Мелкий такой! Ай! Ух! Уф! Игнатов ошалелыми глазами мотал головой, пытаясь рассмотреть Шустрика. Но тот появлялся всего лишь на мгновение, чтобы нанести очередной удар. Мужчины бросились в рассыпную, спасаясь от сильных ударов хвостом-плетью. В это время старик и толстяк сели в свою машину и захлопнули двери, думая, что таким образом смогут спастись. Но зверек и там их достал. С криками они выскочили и рванули в разные стороны. Не прошло и пары минут, как рядом не осталось ни одного имперца. «Ну что ж, похоже, меня некому проверять. И остановить тоже некому». Я завел свой седан и поехал в сторону лаборатории. Вскоре шустрик присоединился ко мне. Он выглядел довольным и щебетал без умолку. Ему явно понравилось. Впрочем, мне тоже. Разложив моноросы и уложив заморозку внутренности монорыбы, я занялся заказом Когана. На этот раз не требовалось ничего особенного, поэтому я использовал рецепты родофилатовых и лишь немного усилил маной некоторые свойства растений и чуток добавил моноросов сделав лекарство намного эффективнее. Мы с лекарем договорились созвониться, когда составы будут готовы. Поэтому, перелив остатки средства от изжоги в пузатую колбу, я набрал номер лекаря. — Господин Саша, я таки вас слушаю? — уже после первого гудка ответил он. — Авраам Давидович, первая пробная партия готова. Как будет осуществляться передача? — Вот об этом я весь день размышлял, — понизил он голос. «Очень рискованно нам встречаться по этому поводу. Ни мне, ни вам не нужны проблемы, поэтому лучше воспользуемся услугами третьих лиц». «Нет, этого точно делать нельзя», — твердо сказал я. «Свидетели нам ни к чему». «Хм, тогда, может, вы мне ночью их прямо к дому привезете? Сделаем все при свете луны», — предложил он. «Лучше нам вообще не видеться по поводу лекарств. Я придумал кое-что другое». «И что же это?» «У нас будет тайник. Я буду оставлять в нем лекарства, а вы чуть позже забирать. На колбах нет никаких опознавательных знаков, поэтому, если вас поймают с этим грузом, вы всегда сможете выкрутиться». «Да, выкручиваться я таки умею», — поддакнул он. «Не сомневаюсь», — усмехнулся я. «Сразу за нашей лавкой с пряностями стоят заброшенные бараки. В одном из этих бараков я оставлю коробку с колбами. Также вложу инструкцию по применению». Некоторые средства я усилил, поэтому не стоит перебарщивать. Можно навредить. Хорошо, хорошо, я все понял. Точное место тайника сообщу позже. Буду ждать. Шустриком на плече я вышел из склада и двинулся к баракам. На улице уже стемнело, поэтому прихватил с собой фонарик. В одном из домов увидел свет и заглянул в разбитое окно. В старом железном ведре тлели угли. Вокруг ведра сидели трое, жарили насаженные на полке сосиски и вели неспешную беседу. Присмотревшись, я заметил, что у них немытые и нечесанные волосы, грязная одежда и стоптанные ботинки. Типичные бродяги. В прошлой жизни, в период юности и становления, я частенько использовал нищих и бездомных для своих целей. Они всегда знают больше остальных, могут выведать что угодно, передать послание или посылку. Из них получались хорошие информаторы и разведчики, ведь они незаметны для окружающих, Знаю все закоулки и тайные тропы. К тому же всегда поддерживают и прикрывают друг друга, поэтому концов не найти, если кто-то захочет выяснить, от кого пришла смертоносная посылка. Короче, если с ними наладить отношения, выгода будет обеим сторонам. — Здорово, мужики! — бодро поздоровался я, вел Шустрику вернуться в лабораторию и забраться в дом через окно. — Ну, здорово, коль не шутишь, — ответил один, самый старый из них красной вязаной шапке лохматой голове. Остальные настороженно уставились на меня и убрали сосиски с огня. — Вы здесь постоянно проживаете? — спросил я и обвел взглядом помещение. В доме было довольно чисто, ни сора, ни грязи, ни разбитого стекла. Стояли старый покосившийся шкаф без одной дверцы и три лежанки, сделанные из частей дивана и старого тряпья. — Нет, господин, только лето проводим. Зимой в бараке холодно. — Нет, ни печи, ни окон. Замерзнем насмерть, если останемся. — Где же вы тогда зимуете? — заинтересовался я. — В ночлежкам кочуем, — пожал он плечами. «Ясно — Ясно, — кивнул я. Вытащил из кошелька три сотни рублей и протянул им. Но никто даже не шелохнулся. — Это за что, господин хороший? Подозрительно осведомился бродяга в красной шапке и поднялся с места. «Чего это такие подарки? Мы грязными делами не занимаемся!» Остальные тоже встали и угрюмо уставились на меня. «Ну, надо же, какие-то неправильные бродяги!» «Почему сразу грязными?» — улыбнулся я. «Я вас ни о чем не прошу. Помогаю от чистого сердца». Постарался быть убедительным. Это была полуправда. На самом деле, я никогда ничего не делал просто так. А они мне могут пригодиться. Бродяги переглянулись. «То есть ты ничего за это от нас не попросишь?» Все еще подозрительным голосом поинтересовался их предводитель, тот самый мужик в красной шапке. «Нет», — твердо сказал я, выдержав его настороженный взгляд. «Ну ладно, если от чистого сердца, то можно и взять». Пожал он плечами и кивнул остальным. Все забрали по купюре, поблагодарили за щедрость и пригласили к костру. Я не стал отказываться, поэтому нашел в соседней комнате обшарпанную табуретку и сел рядом с ними. Бродяги по очереди представились. Тот в красной шапке, Эдик, худощавый, с темным обветренным лицом, Миша, и третий, Леня. Я знал, что они могут часами говорить о себе и жаловаться на судьбу, поэтому сослался на занятость и вышел. Начало положено. Вскоре они станут самыми верными мне людьми. Я двинулся к остальным баракам, и вскоре нашел довольно неплохое место, где можно хранить лекарства. Это был подвал, который раньше, судя по всему, использовали для хранения овощей. Он сохранился в хорошем состоянии, и вход в него можно легко замаскировать, чтобы никто не догадался, что под полом что-то есть. И отнес в подвал коробку с лекарствами, позвонил Когану и объяснил, как найти. Тот заверил, что заберет их в самое ближайшее время. Заправив машину, я поехал к Лене, с которым мы договорились пройтись по магазинам и прикупить мне новые одежды. Шурик одевался довольно скромно и покупал вещи из дешевой ткани. Но я привык к совсем другому, поэтому решил не экономить на себе. Благо, денег у нас было достаточно. И, судя по сумме поступлений, продажи шли очень даже хорошо. Поехали в Глобус. Я знаю, там хороший магазин мужской одежды предложила Лена, когда села в машину. «И кому же ты покупала мужскую одежду?» — уточнил я и внимательно посмотрел на нее. «Деду», — ответила она спокойно, пристегиваясь ремнем безопасности. Вскоре мы подъехали к самому большому торговому центру города и поднялись на второй этаж. Лена была права насчет магазина. В нем я смог подобрать себе все, что нужно, и даже старику Филатову теплый свитер с оленями купил. Думаю, он оценит. «Давай и тебя что-нибудь купим», — предложил я, когда мы вышли из магазина и направились к лестнице. «Мне ничего не нужно», — отмахнулась она. «Ага, наверняка хочется экономить мои деньги. Думаю, что мы до сих пор перебиваемся с хлеба на воду». «Глянь, какая симпатичная вещица», — кинул я на прозрачную витрину, за которой блестели украшения. «Нравится тебе такая брошь?» Я указал на золотую брошь в виде лилии с каплями росы из прозрачных камней. Украшение стоило полторы тысячи рублей. И в прежние времена Шурик не смог бы себе позволить сделать такой подарок. Н «Нравится, но мне не надо, честно. Отец и так дарит мне каждый день рождения по украшению, поэтому я куплю тебе его». Прервал я ее и зашел в ювелирный магазин. Лена пыталась запротестовать, но я расплатился и велел упаковать вещицу в красивую коробочку. Как только мы вышли из магазина, я подарил ей украшение. Девушка засмущалась, но подарок приняла и в благодарность страстно поцеловала. Затем прицепила брошь к своей блузе и по пути останавливалась у каждой витрины, чтобы полюбоваться на себя. Когда мы почти дошли до выхода, из небольшого кафе на первом этаже торгового центра вышел младший Сорокин с одним из своих дружков. Увидев меня, он остановился как вкопанный. — боря расслабься, не трону я тебя, — усмехнулся я. Неужели до сих пор не отошел от того случая в ресторане? Сам виноват. Просто не надо лезть ко мне. И почему до него никак это не дойдет? Лена испуганно переводила взгляд с меня на него и обратно и вцепилась мне в руку. «Что... что ты здесь делаешь?» — выдавил Боря. «Что за глупый вопрос?» И указал на пакеты в руке с названием магазина. «Прикупил себе кое-что?» «Почему ты до сих пор на свободе?» «Еле слышно?» — спросил он. «А, так это ты на меня имперцем настучал», — догадался я. Вручив пакет Элене, я грозно сдвинул брови и двинулся на Сорокина. Тот сначала попятился, затем развернулся и побежал к входной двери. Дружок с удивлением посмотрел ему вслед, пожал плечами и двинулся следом. «Эх, Боря, Боря, будешь так бегать от меня, совсем авторитет потеряешь». «Что у тебя за разборки с Сорокином? Что вы не поделили?» — спросила Лена, когда мы сели в машину. — Просто он слишком высокого мнения о себе. Думает, что ему все сойдет с рук, но я доказал, что за поступки надо отвечать. — У него влиятельный отец. Они могут испортить вам жизнь, — предупредила она. Они уже не раз пытались это сделать, но до сих пор у них ничего не получалось. И в дальнейшем не получится. Будь осторожен. — Конечно. Я притянул ее к себе и поцеловал. Я отвез Лену домой, — и уже ехал к себе в лабораторию с пакетом яблок для шустрика, когда позвонил Коган и сказал, что забрал коробку с подписанными колбами и завтра утром переведет обговоренную сумму. К тому же намекнул, что если им понравится качество лекарственных средств, то род Коганов готов закупиться для нужд всех своих лечебниц. А их, между прочим, несколько десятков во всей империи. Я, конечно же, выразил готовность помочь им но про себя подумал, что с нынешним уровнем маны мне туго придется. Правда, можно использовать лишь обычные растения и не применять свои способности при создании лекарств. Но тогда я не буду сам доволен своей работой. А это очень важно. Я привык делать на совесть. Покормив шустрика и потренировав его немного, я поехал домой и застал семейство за ужином. Насте и Лиде я тоже прикупил подарков. Шелковый платок и золотые серьги. Они очень обрадовались и сразу поспешили к себе примерять подарки. Дед же, увидев свитер, недовольно покачал головой и напомнил, что у нас в доме идет ремонт, и каждая копейка на счету. Я не обратил на его брюзжание никакого внимания. Уже понял, что он довольно прижимист и на всем экономит. После сытного ужина, состоящего из мясного рулета и пирога с персиками, я поднялся к себе в комнату. Из головы не выходило предложение Когана. Я даже не сомневаюсь, что ему понравятся лекарственные средства. Поэтому большой заказ наверняка поступит. Но как мне его выполнить? Придется потратить много дней, а я не люблю рутинную работу. Как же мне увеличить количество манны? Сколько бы я ни пытался повысить уровень с помощью артефакта баронессы, ничего не выходило. Заклинание, наложенное на рот, работало очень хорошо. Можно даже поздравить императора с тем, что у него такие хорошие заклинатели. Я принялся прокручивать в голове все возможные варианты. Мысленно смешивал эфиры, пытаясь найти нужную комбинацию. Но все мои знания по этому вопросу так и не помогали найти решение. Когда же я хотел сдаться и лечь спать, мне в голову пришла одна идея. Я ее уже обдумывал ранее, но отложил, как непригодную. Но теперь я взглянул на нее чуть иначе. А что если... И тут словно вспышка осознания. Я понял, как увеличить уровень маны. Скачив с кровати, выбежал из дома, сел в машину и поехал в лабораторию. Мне не терпелось изготовить то, что я задумал.